Владимир Федорович Адоевский. Годы жизни 1803-1862 Мороз Иванович Нам даром, без труда, ничего не дается, Не даром истори, пословица, ведется. В одном доме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 Коли вода не чиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков, да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин, да нальет в нее воды. А вода, ты знай, проходит сквозь песок да сквозь уголье и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то рубашки шить да кроить,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 А я затем в окошке стучусь, отвечал Мороз Иванович, чтоб не забывали печей топить, да трубы вовремя закрывать. А не то ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить и стопит, а трубу закрыть не закроют. Или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели. А от того в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено.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 Увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал: Кукареку, кукареки, -ку, ку у рукодельницы в ведерке пятаки! Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила. Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделье получают. Поди-ка к старичку, да послужи ему, поработай! В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини до да бельё Так и ты горсть пятачков заработаешь. А оно будет кстати. У нас к празднику денег мало. Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось. И бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивица пошла к колодцу,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 Пошла ленивица, а дорога и думает. Стану я себя утомлять, да пальцы знобить, а вось старик не заметит и на невзбитый пире не уснет. Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил. Лег в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать.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 И бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал: "Кукареку, кукарикулька, у ленивицы в руках, ледяная сосулька. А вы, детушки, думаете, гадаете, что здесь правда, что неправда? Что сказано впрямь, что стороною? Что шутки ради, что в наставление?